Глава двадцать первая. Джем пытался удержать в поле зрения обеих женщин, но это плохо ему удавалось, и он начал нервничать. Неповоротливая Агнешка не сильно его беспокоила. А вот леди Джулианна заставила волноваться. Он смерил дамочку подозрительным взглядом. С виду хрупкая, тоненькая, в чём душа держится, а вцепилась крепче, чем толстая Берта. Впрочем, стоит тихо, ухо не выкручивает. Пахнет вкусно и предлагает поесть. А он нормальной еды уже пару дней не видел. Как сбежал из приюта и, прячась от констебля, угодил в угольный ларь. Просидел там полудня, ожидая, пока дворник придёт за новой порцией топлива и поднимет тяжёлую крышку. А потом просто шёл по дороге, куда глаза глядят, и качался от слабости. До самой темноты пока не увидел вдалеке огонёк. Только тогда понял, что добрёл до предместья. Здесь, вдоль дороги, обсаженной исполинскими дубами, растянулись особняки богачей. Но у каждого к забору была подведена магическая защита. Она билась молниями, стоило только коснуться вычурной чугунной решётки или каменной кладки столбов. Джем уже думал, что придётся ночевать под деревом у дороги, когда вдруг удача ему улыбнулась. Один из особняков оказался незащищённым. Мальчишка в два прыжка преодолел ограду, откуда только силы взялись. Пробрался через заросший парк и обошёл дом по кругу, ища как бы проникнуть внутрь. Но все окна и двери на первом этаже были закрыты, а залезть на второй не получилось. Плющ, увивающий стены особняка, оказался на редкость хилым. Решив, что утро вечера мудренее, Джим залез в пустую конюшню, благо там ещё оставалось копна прелого сена. Там и переночевал, а утром не поверил своим глазам. Кто-то открыл окно на первом этаже, и оно вело прямо в кухню, откуда доносился потрясающий аромат свежего хлеба. «Кто же знал, что это дом той самой леди, которую он пытался ограбить?» Между тем служанка покосилась на госпожу, открыла рот и хотела высказать что-то про оборванцев, недостойных разделить пищу с леди, но Юля строго взглянула на неё и повторила. «Агнешка, поставь пирог в печь, чтобы он согрелся, и налей чай нашему гостю». «Гостю?» – буркнула себе под нос горничная, но всё же завернула подсохший пирог во влажное полотенце и положила в остывающую духовку. «А если я откажусь? Что?» «Опять тень позовёшь», – буркнул мальчишка, глядя на леди Гейбл из-под лобья. Юля сделала вид, что задумалась. «Если обещаешь ничего не красть, то звать не буду». Джим насупленно молчал, не желая давать таких обещаний. Глянул в сторону окна, примиряясь, понял, что не допрыгнет, и обречённо уставился на булки, которые всё ещё сжимал грязными пальцами. «Накормлю и даже дам немного денег с собой», – продолжала леди, подбодрённая его печальным вздохом. «Только сначала вымой лицо и руки. Разве можно такими руками брать хлеб?» Мальчик прижал булки груди. Его ладони были черны от угольной пыли, и их действительно стоило бы помыть, но расставаться с уловом не хотелось. «Тебе придётся это сделать, если хочешь нормально поесть», – строго заметила Юля. «Или я могу позвать тень, и тебя вернут в приют? Выбирай». Судя по тону, эта дамочка не шутила. Джим нехотя поднялся. Он заставил себя положить булки на стол, затем подошёл к тазу для мытья посуды и слегка поплескался в остывшей, покрытой плёнкой жира воде. «Не так», – вздохнула Юля. «Сюда». За недолгую карьеру педагога она видела разных детей. Но ни один из них не вызывал у неё такого щемящего чувства, как этот оборванный тощий мальчишка. Она подвела его к рукомойнику, выдала кусочек щелочного мыла и маленькую щётку. «Намыливаешь руки и трёшь щёткой. Под ногтями тоже должно быть чисто». Показывая, Юля отмыла руки, которые испачкала об одежду и волосы бродяжки. А потом стояла у него над душой, следя, чтобы он хорошо вымыл всё и снял верхнюю одежду, похожую на безразмерный пиджак без рукавов. «Вот теперь можно и за стол», – похвалила она, отмечая на шее, ключицах и в палой груди найдёныша подзажившие синяки. «Настоящие джентльмены никогда не позволят себе есть грязными руками». Мальчишка фыркнул, но тут Агнешка достала из печи благоухающий пирог, и разговоры были остановлены. Юля только вздыхала, наблюдая, как беглец лопал целый пирог, которого женщинам хватило бы на два дня – а потом заел это лакомство хлебом и сыром. Опустошив тарелку, мальчишка сытый икнул, поставил локти на стол, подпер отяжелевшую голову и задремал. Разговаривать с ним в таком состоянии было бесполезно. А поговорить нужно, но позже. Сначала ей необходимо увидеть герцога Вандербильта. «Вы обещали дать мне денег». Мальчик внезапно поднял голову и взглянул на неё ясными синими глазами. «Но лучше дайте еды. Деньги всё равно отберут». «Тебе не обязательно уходить», — улыбнулась Юля. «Можешь просто остаться у меня, и тогда каждый день будешь сытым». Он отвёл взгляд и глухо пробормотал. «Не могу. Я должен вернуться». «Зачем? Тебя кто-то ждёт?» Мальчик опустил голову так низко, что чёлка закрыла его лицо и сгорбился. «Говори же, не бойся». Подбодрила Юля таким тоном, каким обычно утешала перепуганных первоклашек. Джим шмыгнул носом, вытерся рукавом и неохотно признался. «У меня есть три сестры». Юля поражённо уставилась на него. «Она как-то не подумала, что у городского воришки может быть семья». «О, и где они?» «В приюте. Я должен вернуться и накормить их». «Так ты просишь еду для них?» — сообразила она. Мальчик кивнул. «И этот хлеб хотел украсть тоже для них?» Пападанка кивнула на стол. Снова кивок. «Но разве кроме воровства нет другого способа заработать на еду? Ты же большой мальчик, мог бы работать. Сколько тебе?» «Тринадцать. Меня никто не берёт на работу. Говорят, что я ничего не умею, слишком слаб, чтобы таскать тяжести». «А где же ваши родители?» «Отца повесили за разбой, мать умерла от холеры». Он произнёс это безразлично, как если бы говорил о чужих, ничего не значащих людях. Но Юля заметила, как дрогнули его губы, словно мальчик собирался расплакаться. Не расплакался, отвёл взгляд и насупился. «Ладно», – произнесла она, постукивая пальцами по столу. огнешка собери корзинку с едой и не жадничай». Пока Джим ел, Юля наблюдала за ним и думала, что это благородное дело открыть школу для таких вот детей. Она спасёт их от улицы, поможет встать на ноги. Главное – достать деньги. Глядя на притихшего мальчика, она задумчиво проговорила. «Если хочешь, я возьму тебя на работу. Тогда тебе не придётся воровать. Правда, платить деньгами пока не смогу, но смогу накормить досы-то тебя и твоих сестёр». Агнешка едва не упала ей в ноги, услышав такие слова. «Смилуйтесь, госпожа», — взвыла она с грохотом, ставя корзину. «Вам самой есть нечего. Если бы не те шилинги, которые давал мне лорд Эсмонд, у вас на столе не было бы ни мяса, ни зелени». Юля ждала, что мальчик откажется, но он вдруг посмотрел на неё с интересом. «А что делать надо?» Пападанка пожала плечами. «Ну, для начала помочь Агнешке убраться в доме. Она одна не успевает. И в саду нужны крепкие руки. Работа найдётся». «Госпожа!» Агнешка всплеснула руками. «Да вы посмотрите на него! Он же только ждёт момента, чтобы стянуть, что плохо лежит!» Юля строго взглянула на пацана. «В доме много дорогих вещей. Конечно, ты можешь украсть их, продать за бесценок и пару дней чувствовать себя богачом. Но деньги быстро закончатся, и ты поймёшь, что вот здесь...» Она коснулась области сердца. «Вдруг стало пусто. Если не хочешь стать преступником, как твой отец, и не желаешь своим сёстрам судьбой их матери...» то я помогу тебе начать новую жизнь. Не отвечай сейчас ничего. Бери корзину и уходи. Но если захочешь принять моё предложение, я буду ждать тебя вместе с сёстрами. <музыка> Мальчик ушёл, не давая никаких обещаний. Только пыхтел, прижимая к себе корзину, в которую недовольная Агнешка положила несколько варёных яиц, пучок зелени, остатки сыра и вымазанные в угле булки. Он даже не оглянулся, хотя Юля наблюдала за ним в окно. «Вот видите», — с досадой заявила горничная, «это просто неблагодарный змеёныш. Вы не сможете всех согреть и накормить госпожа. Оставьте эту затею». «Не попробую, не узнаю», — усмехнулась Юля, отходя от окна. Но что-то подсказывает, он вернётся. А к тому времени, как это случится, я должна стать женой Дерека Вандербильта. Так что прекрати ныть. Лучше помоги привести себя в порядок. Что мылась, что нет. Вся в угле вымазалась. Мне ищу герцогу ехать с визитом. Агнешка прикусила язык, испуганная внезапной сменой настроения госпожи. Через минуту она явилась в хозяйскую спальню с тазом тёплой душистой воды и целой коробкой гребней из акулок. Вот, у тётушки вашей взяла. «У неё и гребни черепаховые есть, и шпильки с жемчужными головками». Юля не возражала. Быстро обтёрла руки влажным полотенцем, уничтожая чёрные полосы. Затем указала на простое, но элегантное платье из бежевой кисии. «Помоги надеть». «Госпожа, но оно ведь устарело». «Да?» — попаданка равнодушно хмыкнула. «А по мне так очень миленькое Не хочу больше в тёмных тряпках ходить. Они пессимизм навевают». «Ну давайте я вам хоть плащ сверху накину», — предложила Агнешка. «А то ж такой позор, Лиди в старом платье!» «Да я и сама не новая», — Юля скрыла грустную улыбку. «Тем более иду сейчас просить малознакомого мужчину жениться на мне». «Ох, горюшка! Страх-то какой вы задумали, госпожа! А вдруг он откажется?» «Сделаю так, чтобы не отказался. А если у него есть невеста? Докажу, что брак со мной выгоднее». Пока они переговаривались, горничная помогла снять утреннее платье и сменить сорочку. Юля подождала, пока Агнешка затянет корсет, и скользнула в ворох бежевых юбок. «Конечно, у герцога может быть на примете какая-то девушка из хорошей семьи. Но Юля в этом сомневалась. Всех отпугивает его тёмная аура. «Значит, у неё есть шанс занять вакантное место герцогской супруги». Их брак будет фиктивным, но взаимовыгодным. Она получит доступ к своим деньгам, он – доступ к особняку. Осталось только узнать, зачем ему вообще нужен дом. С такими мыслями Юля приколола к прическе шляпку и расправила невесомую вуаль. Всё же она собиралась явиться в дом мужчины без сопровождения, а это для Ландиниума слишком вольный поступок, позволительный лишь вдовам и пожилым матронам. На улице было пасмурно. Юля прошла вниз по улице к остановке кэбов и села в наёмный экипаж. Вскоре она уже ехала к особняку Вандербильтов. Всю дорогу Юля переживала, что не застанет герцога дома. Недаром его прозвали «Тень королевы». Наверняка он важный придворный и проводит большую часть времени при дворе или в своей полиции. Но даже если и так, она сможет оставить записку назначить Дереку встречу на нейтральной территории, например, в том милом кафе на набережной, куда её водила Софи. Главное – сделать это до того, как пропадёт решимость». Экипаж остановился. Громкий голос кучера вывел Юлю из задумчивости. «Приехали, дамочка!» Девушка выбралась под моросящий дождь и, придерживая шляпку, уставилась настроение. Особняк Вандербильтов впечатлял. Огромный фасад из серого, почти чёрного камня, колонны, поддерживающие портики с двух сторон от церемониального балкона, широкое крыльцо из гранита и мраморная балюстрада. Несмотря на внешне строгий и мрачный облик здания, Юля заметила немало декоративных элементов каменные вазоны на крыльце и на крыше, горгульи, прикрывающие водостоки, и бронзовые грифоны в натуральную величину по обе стороны от парадного входа. Выдохнув, как перед очередным показательным боем, леди Кейбл расплатилась возницей и поднялась к двери.